Никаких сомнений. То самое кольцо фирмы Орно, из-за которого весь сырбор разгорелся. Добропорядочная фирма тщательно его отреставрировала. Перед самым нашим отъездом оно было готово. Тереса надела его на палец и двинулась в Польшу. Серебряный овал, и в нем пять красных камней. — Правильно. Это она. — Наша Тереса! — скричала я. Второго такого кольца нет на свете, и я сразу могу сказать, что такого кольца вам не сделают. Камни в нем, кораллы. Таких кораллов в фирме больше нет, но похожее могут сделать. Боже мой, на кой черт она туда поперлась и с кем? Расследование набирало темп. Экскурсия выскочила из-за столиков и окружила нас с тесным кольцом.